— Ты, князь, берусь за это. Тебе нельзя замолвить и словечко. О твоем размере с образцом, если не знает еще наш господин, так узнает ныне же и через тебя, не правда ли? — Не утаю, батюшка, поведаю. Ныне я на тебя, завтра ты на меня. Скажем друг на друга, только такие дела — за которой Грозный потрясет по маковке, а корня не тронет. Иван Третий, так же, как впоследствии внук его, Иван Четвертый, получил прозвище Грозного. Ты цел, я цел, а мы свое дельце сделали. Но речь, кажись, с вели о немчине. Ты ведаешь, образец в набережных синях обидел посла немецкого». Грозно повел тогда на него очами Иван Васильевич. Не забровать бы воеводе. Дошелонская битва была на горячей памяти, и цел остался он. А прислушившись ушком у сердца великого князя, ох, кипит, гудит в нем нелюбье. И будет легче ему хоть окипь сбросить на рьяного боярина и на почетного немчина отплатить ему немчинам же. Стоит только намекнуть, остановил мамон своего коня, скинул шапку и, опустив ее низехонько, так же поклонился, сколько мог ниже, как бы признавая его сатанинское первенство. Этот, ухмыляясь, слегка приподнял свою и примолвил. — Люди свои! Сочтемся, батюшка Григорий Андреевич! — Мы сочлись уж, если признаешь мою услугу. Будем говорить душа в душу. Ведь ты начал дело о князе Лукомском и его В 1493 году в Москве были сожжены в железной клетке по обвинению в попытке отравить царя, приехавший из Литвы князь Иван Лукомский и переводчик-поляк Матиас. Видит Бог в угоды Иван Васильевичу и ради добра земле русской. Литвин подослан своим государем Казимиром из вести Ивана Васильевича. Холоп на него показал — зелье нашли. Чего лучше, чтобы придраться к Литве, где пристань держит для всякого, кто только осерчает на нашего господина. Казимир IV, Егеллончик, 1427-1492, король польской и великий князь литовской, враждебно настроенный по отношению к Руси. Пытал я Лукомского и Толмача, латынчика, Матифаса. Не признались. Призывал баб лихих, давал лизать зелье. Одной всыпал насильно добрую задачу в горло, давал в хлебе собаке, ни баба, ни собака не окалели. — Ну что ж, после, родной? — спросил русалка со страхом. — После? — «Для тебя!» — от одной маковой крупинки разорвало ту же собаку. Все скрепил золотой петлей. «Не бойся, тебя, в волжецы, не поставлю, Михаил Яковлевич!» В свою очередь дворецкий снял исщипанную шапку и, низко поклонясь, примолвил. «Сам Господь заплатит тебе!» «Полно не греши, Михаила! Свои люди сочтемся!» «Услужи мне только образцом!» Дворецкий показал с чувством на церковь Спаса, с которой они подъезжали. Вышки великокняжеских хоровин выглядывали уж из-за нее. Чтобы не подозревали в них какого сговора, они поехали один по набережной Кремля, другой к Никольским воротам. Расставание их было только до великокняжеского двора, где они должны были свидеться. На поклоны прохожих, знавших, что они сильные люди, Мамон едва приподнимал свою шапку. Русалка отвечал низкими поклонами. Одни молодые удальцы, которым терять было нечего, кроме своей головы, провожали первого именем наушника, который он и оставил за собой в потомстве. Таким же именем история опятнала боярина Ивана Васильевича Ощеру, примечание автора. Второго подстреливали только слегка насмешками. Надо сказать, что Мамон был особенно нелюбим народом за то, что во время нашествия ордынского хана Махмеда на русскую землю склонял великого князя на робкие меры и во всякое время шептал ему обо всем, что делал в семейной жизни и на миру. Хан Махмед, искаженная Ахмед, Ахмат. Русалка — Умел избегнуть этой ненависти, потому что поступки свои скрывал под благовидные личины усердия и необходимости, и находил оправдание перед великодушием народа в изученной бедности, привете ко всякому и христианском смирении. Между тем приятель его, гордый, напыщенный, топтал в грязь общее мнение и хвастался своим ремеслом, который приближал его к великому князю, милостям его И власти делать зло. Глава пятая. Величание. Великий князь жил тогда в деревянных хоромах, на так называемом Старом месте, за церковью Благовещение, недавно отстроенную. Кроме того, стоял трухлый двор великокняжеской за церковью Михаила Архангела, тогда еще деревянную, На ярославском месте Церковь Михаила Архангела — архангельский собор, усыпальница великих князей и русских царей, начиная от Ивана Калиты и кончая царем Иваном Алексеевичем. Построен архитектором Оливизом Новым 1509 на месте Старого собора XIV века. Все это предположено было одно за другим сломать. Золотая палата и теремный дворец уже созидались в голове Ивана Васильевича. И чтобы осуществить свои намерения, ожидал он только искусных зодчих, которые должны были вскоре приехать с немецким врачом. Хоромины великокняжеские состояли из нескольких клетей, углубленных или выдавшихся из главного строения. Они отличались по назначению своему или расположению названиями «сенника», «избы средней», «западной», «брусиной», «постельной», «столовой», «гридни», поволуши «теремов» и так далее Со всех сторон окружали их переходы под навесами и с глухими перилами, которые примыкали к домовой церкви и часовням. Главный из этих переходов вел к церкви Благовещение, потому так и называемый — На дворе Великокняжеском правитель народа не начинал и не оканчивал дня без молитвы в Доме Божием. Даже больные и женщины не увольнялись от этого долга. Окна из упокоев их устроены были так, что они могли из них слушать церковную службу и молиться на местные иконы храмов. Таким образом, почти у каждого богатого человека была церковь на своем дворе». Несколько крылец, из которых красное отличалось каменными уступами и резными украшениями, сходило на площадь. Набережные сени выступали вперед особенную палатою Зодчество тогдашнего времени было не мудрое детское. Затея его состояли только в некоторых наружных прикрасах. Фронтоны, как вообще богатых церквей русских, Представляли обращенные к небу сердца главы также. взгляните на рисунки индийских храмов именно зигов и вы найдете в них первообраз наших храмов. Мастера особенно любили щеголять друг перед другом в развее столбиков в узорочной резьбе на подзорах и над красными окнами. Резьба это на дереве была так искусно что едва ли причудливая кружевница могла лучше сделать из ниток. Впрочем, ветхому жилищу великокняжескому придавали какую-то мрачность ржавое железо решеток, ограждающих окна, тусклый мат из слюды, оправленный в свинец, преклонные теремки, уходящие в ветхый гроб свой, крышу, по которой время разбросало клочки зеленого и порыжалого моха. Мы сказали, что хоромины стояли на площади. Четыре улицы, немного пошире тогдашних обыкновенных, загроможденные церквами, похожими на часовни, и домами на наподобие богатых изб в Новгородской и Псковской губерниях, вот вам и дворцовая площадь. Надо прибавить, что некоторые домишки, несмотря на присутствие дворца, бесчинно выходили из ряду, чтобы похвалиться волею своего господина. Целый город, заключавшийся в ограде Кремля, походил на муравейник домов и церквей, по которому дитя провело в разные стороны, как попало, несколько дорожек. На этих-то дорожках крыша одного дома почти сходила с крыши и другого, так что смельчак мог бы не хуже хромоногого беса сделать по ним изрядные путешествия. От этой тесноты пламя так часто пожирало целую Москву. Но в ветхих хороминах за церковью Благовещения жил первый господин всея Руси. В них замыслил и заложил он будущее могущество ее. Суда, встревоженные признаками этого могущества, государя присылали своих послов ему поклоняться и искать с ним связи. Подходя к этим хороминам, царедворцы русские усерднее слагали молитвы архистратигу небесного воинства, да помилует их от гнева грозного земного владыки. Солнце невысоко играло над землею, а на дворе великокняжеском все уж давно приняло за дневные заботы. Везде суетились дворчане... Учлежденные Иоанном по образцу европейских дворов, но которым он дал название русские, сообразно их должностям. Распоряжение, к сожалению, отмененное Петром Первым. Дворецкая русалка преобразился в новую одежду. Он успел уж побывать у маленьких детей Иоанна и отнести им игрушки. Успел сделать разные угождения Софии, супруги великого князя. И Елене, супруге сына его, несмотря что они не ладили одна с другою. Кого из дворских потешил ласковым словом, кого шуточкой. Он везде поспевал, всем заправлял, и мало что приводил в действие положенное, обычное. Старался еще упредить желание прихоти своего властителя на весь следующий день. Обязанности дворецкого ограничивались двором великокняжеским. Но он волею и неволю расширил круг их за пределы его. На русалку налагали иногда самые трудные и щекотливые поручения, нередко опасные и грязные. На иные он иногда сам вызывался, желая доказать, что он хотя и хил наружностью, но богатырь, лукавством и умом. Таких слуг любил Иоанн и на них-то намекал, говоря, — мне хоть бы пес да яйца нес. Замечая их обманы, он наказывал их то грозным словом, то посохом или временной опалою, а чаще закрывал глаза на те проказы их, которые не вредили ни лицу его, ни государству. С посохом великого князя и его горлатной шапкой второго наряда дворецко ожидал его у дверей средней избы, отделявший Повалушу от брусиной, в которой находился русалка. Голые стены этой избы красовались только с четырех сторон иконами огромного размера, в кивотах, с подвесками из комки, унизанные или золотыми дробницами, или угорскими, венгерскими, пенезями. Феник. Примечание автора. В обширной комнате не было никакой мебели, кроме дубового стола, украшенного искусной резьбой, и двух скамеек с суконными полавочниками. Под каждой стояла колодка, скамеечка для ног, и подослан был кизылбахский, персидский, ковер, или подножье, как называли наши предки. Все было тихо, как в склепе. Неподвижно стоял русалка, прикованный слухом и всеми помыслами к двери, через которую должен был выйти великий князь. Вдруг в средней избе прокричал кто-то смутно, словно больной, сердитый старик, странным, охриплым голосом. — Царь Иван Васильевич! Царь Иван! Тут русалка лукаво улыбнулся, съежил плеча и покачал головой, будто хотел сказать то-то потеха. Потом приложил ухо к двери. Вот что там говорили. Хе — Хе-хе, Фоминишна, это твое дельце, — сказал мужской голос. — Ты навела меня на татар, а теперь вижу, куда гнешь. Спасибо, спасибо. Скрипнула дверь, и послышался голос женщины. — Пора. уж вся Русь кланяется этим именем. Да и римский цесарь называет тебя своим братом. — Царь Иван, царь Иван! — закричал опять старик. «Довольно — Довольно! — прервал владычный голос мужчины. — У меня без того много царя сидит в голове, не угомонишь ничем. — На сердце пора, да на деле не то. Давно глаз видит, да зуб не имет. — Вся Русь? Где она? — Где это царство, сильное, владычное, дружное, словно одно тело, у которого руки и ноги делают, что похочет голова? — Ты угомонил татар, покорил Новгород и раскинул свою державу так широко, что можешь назваться царем русским, — прервала Софья Фоминишна. — Да, раскинул широко, и что захватил, то держу крепко. А тут на сердце налегли свои и вяжут меня подлинно кровные. Кругом затынили меня Ярослав, Ростов, Углич, Рязань. Не крепкая калитка моего царства на чужой верее. Едучи в свой Новгород, запинаюсь всегда от веч. ка в окно, люба моя. Не увидишь ли из него чужого княжества, чужой трети? Подивись на каменные палаты, на чудные дома Божие моего стольного града, на хоромины наши. Чай во фряжской земле таких не видано? Ох-ох-ох, инда зазорно было мне после немецкого. Храм причистый, на диво построит нам Аристотель. Скоро будут к нам новые палатные мастера, построит и тебе дворец, и твоим боярам палаты». Лет через пяток Москву не узнаешь. Прежде свалим тыны, срубим заставы, а там, если Господь продлит живота, построим себе и царские палаты. Тогда буду царем всея Руси, ни одним прозвищем. Тогда скажу, видно, Бог избрал на то своего раба Ивана. Да, буду царем. С этим словом распахнулась дверь, и великий князь быстро вошел в брусиную избу, где стояла русалка, успевшая приготовить свою личину по надобности. Иван Василь собирался принимать епископа Тверского и одного из именитых людей тамошних, присланных шуриным его и великим князем Тверским Михаилом Борисовичем. Послы приехали от меньшего брата, разжалованного уже из равного для переговоров и извинений по случаю перехваченной переписки его с Казимиром, королем польским. Имеется в виду Михаил Борисович, князь Тверской, 1461-1485, помогавший Москве в борьбе против татар. С падением в значении Твери Иван III в сношениях с Тверским князем стал называть его меньшим братом, после покорения Москвой Твери бежал в Литву. Для этого приема великий князь Московской оделся, поверх нескольких платьев разного наименования, в богатый становой кафтан с выводами на нем людей. Чем пышнее стояла одежда, тем краше, великолепнее считалось. Черный волос его резко выпадали из-под тапьи татарского колпака, жемчугом шитой На груди висела золотая цепь, с большим крестом из кипарисового дерева, в котором хранились частицы мощей. Перстень на среднем пальце правой руки сиял своей золотой и филиграновой оправой, а не камнем в ней, который не отличался ничем от голыша. Но этого камня не отдал бы Иван Васильевич за дорогие самоцветы. Это был талисман, подарок от союзника и друга крымского хана Менгли Гирея, в свою очередь, получившего его из Индии. Вот что, по словам летописца, писал к русскому великому князю Менгли Гирей, посылая этот дар. «Тебе ведомо, что в индустанской земле кирдиченом зовут однорог-зверь».